Глава двадцать первая «А почему мы должны идти туда вечером?» Вопрос был резонным. Ходить вечерами на погос — не самая хорошая мысль, даже если ты церковник, даже если у тебя с собой будут факелы. Что толку от того, если там, куда ты идешь, однажды оживали мертвецы? Огнем просто так их не возьмешь» не так-то просто запалить гнилую плоть. Пока жары сушит тело, пока начнет тлеть одежда, пока пламя охватит покойника, он уже успеет оторвать обидчику голову. Недаром в книгах по ведьмовству предписывается сковывать нечисть цепями, прежде чем предать их заслуженной смерти. — Почему мы должны идти туда вечером? — повторил вопрос Барус. Потому что днем у вас другие дела, ответил Эннат. Скрестив руки на груди, он стал в дверях, загородив собой выход. Набухшие красные веки говорили о проведенной прошлой бессонной ночи. Энот тяжело вздохнул, начал массировать кончиками пальцев виски. Но я не настаиваю. Вы можете вообще туда не ходить. Мало ли, что там может быть. Он выразительно посмотрел на парней, увидев их реакцию, поспешно добавил. «Не подумайте, чего плохого. Я не хочу вас запугать какой-то нечистью из сказок. Я говорю о реальных вещах, например, о копателях, тех, кто расхищает могилы. Это отъявленные негодяи, переступившие закон, не имеющие никаких нравственных убеждений, отребье человечества» ему бить ни в чем неповинного гражданина, расплюнуть. Последнее время участились случаи. Эннет пожал плечами. — Ну вы сами вызвались идти туда. Подумайте лучше еще раз. — Я не напрашивался, — сказал Барус. — Пойдем все, — с нажимом на последнее слово ответил Ардус. — Ты прекрасно помнишь задание Академии, и его надо выполнять. Эннет вновь тяжело вздохнул. «Видимо, мне вас не переубедить. Мы все прекрасно знали, на что шли, когда поступали в академию», — ответил Ардус, глядя в упор на Эннета. В глазах парня, если и читалось сожаление о том, что идти им преподобный разрешил только к вечеру, то Эннет не обратил на это внимания и лишь развел руками, показывая тем самым свое смиренное согласие. Тогда, может, еще людей для помощи возьмем, предложил Барус. Ко мне с деревни, например. Так, на всякий случай. Эннат вновь неопределенно пожал плечами. Не буду вам мешать. Ардус хотел возразить, что это дело касается и преподобного тоже, но тот развернулся и поспешно вышел из комнаты, хлопнув дверью. Боится, презрительно бросил Барус. А ты что? «Не боишься?» — спросил Кливент, начиная нехотя собирать вещи в наплечный мешок. «Все боятся», — ответил Ардус. «Идти на погос никому нет желания, но необходимо. Вы когда в академию поступали, знали, на что подписываетесь?» Кливент хмыкнул, но промолчал. «Для того, чтобы какую-то бумажку накропать, мы так рискуем», — начал возмущаться Барус, но Ардус его перебил. — Не для бумажки и не для отчета мы это делаем, а для общей безопасности. Надо выяснить причину, по которой ожили покойники, чтобы этого не произошло еще раз. — Понятно, какая причина, — не унимался Барус. — Ведьма! — Схватить надо ее и, как следует, прикипятить в раскаленном масле. Живо отобьет желание пакостить. — Возьмем больше материала. Узнаем все в подробностях. Нужны факты. Без них, как ты выразился, кипятить людей мы не имеем права. Основная задача церковников — излечивать души и тела. Так давайте определим болячку и излечим ее, пока не случилось чего страшного. — Пойду тогда поищу что-нибудь похожее на дубину, — упавшим голосом произнес Барус. — Буду ждать вас на улице. Факелы еще приготовь, вдогонку крикнул ему Ардус, но тот не ответил. На сборы ушло немного времени, взяли только необходимые инструменты, реактивы, прихватили схематичную карту, начерченную со слов преподобного, и направились в путь. Шли через весь поселок до самой колицы, мимо рик и выпасов, в сторону мглистого леса. Оставили в стороне затканные темно-серой завесой две рядом стоящие горы в вечерних сумерках, похожие на грозных великанов. Прошли мимо прогаленной с пришибленными черными избами, жмущимися друг к другу, как птицы в зимнюю погоду. Шли долго, и казалось, так можно идти вечно, как дорога оборвалась, упершись в заросшее сорняком поле. Куда теперь? — спросил Барус, разглядывая горизонт. — К тому холмику пойдем, — указал вдаль Ардус, сверяясь с картой. Судя по рассказу преподобного, оттуда и появилась эта нечисть. — Вон и край кладбища виден. Идемте. Ардус махнул рукой и быстрыми шагами пошел вперед. Остальные двинулись за ним. — Свети сюда! — «Не видать же ничего!» — ворчал Барус на тарлика, пробираясь в густой траве, успевая еще бубнить себе под нос. «Угораздило же!» «Спасибо папочке! Пристроил, чтоб ему!» Миновали поле, вышли к плешивому холму. Взору открылась часть кладбища, уходящая в заросли. Видимо, с погоста они шли по этой тропинке — поделился своими мыслями Тарлик, разглядывая округу. «Других путей нет, да и это самая короткая дорога, ведущая на поле». «Значит, пойдем туда», — согласился Ардус. Высвечивая факелом впереди себя путь, он начал спускаться с холма. Глинистая земля, напитав в себя вечернюю влагу, превратилась в скользкую грязь, и ноги то и дело разъезжались в разные стороны, пока парни спускались вниз к оврагу. Едва не переломав себе кости, они, наконец, вышли к краю погоста. — Похоже, здесь! — произнес Кливент, разглядывая поросшие мхом надгробные плиты, вывернутые на бок. Некоторые были расколоты надвое. С тех пор никто из живых и не ходил сюда. Не тронуто ничего. Сильно, видимо, жителей деревни это происшествие напугало. — А тебя бы не напугало? — проворчал Барус. — Как будто каждый день покойников, оживших, можно увидеть. — Тарлик, давай возьмем пробы. Вот с этого места. Ардус указал на яму, похожую на кротовую, вырытую изнутри, только гораздо крупнее. — Это они сделали? — Весь дрожа от страха, заглядывая в черный лаз, спросил Тарлик. «Они!» — кивнул Ардус. Сам он был сосредоточен и страха не выказывал. «И еще вот отсюда надо взять, с границы, где начинается погост, сверим фон!» Тарлик судорожно сглотнул подступивших горлуком. Даже в вечерних сумерках отчетливо можно было разглядеть круглые от страха глаза парни, взирающие на могилы, испещеренные кавернами. Заухала сова, и светок ближайшего дерева, высокой, разлапистой сосны, неожиданно слетели несколько черных теней, взметнулись вверх в темное небо. Тарлик вскрикнул. Сидевший на корточках кливинс скочил, ругаясь и подсвечивая факелом впереди себя, стал всматриваться в темноту. Парни крутили головами по сторонам, пытаясь понять, кто это был. Птицы? Летучие мыши? Иные твари ночи? Не к месту буйно разыгралась фантазия. Барус нервно хохотнул, сказал, — Смотри, в обморок не упади. — Ничего с собой поделать не могу, — с сожалением ответил тот. — Пытаюсь взять тебя в руки, но нервы натянуты, как струны на арфе Министреля. Не по себе. — Быстрее возьмем пробы, быстрее пойдем обратно к себе, — произнес Ардус. И Тарлик торопливо начал собирать землю в мешочке. — Барос, посвяти ему! Пробы собрали скоро. Едва Тарлик завязал последний мешочек, как Левин похлопал одобрительно его по плечу и, уводя назад в сторону, откуда они пришли, сказал. — Все, ребятки, мы молодцы. Дело сделали, пробы собрали, а теперь давайте возвращаться. Уже ночь глубокая. Дойти бы невредимыми, ноги в ямах не переломать. — Согласен, — кивнул Барус. — И в самом деле надо скорее возвращаться. Факелы скоро потухнут. «По кромешной тьме идти, я думаю, ни у кого желаний нет. Еще бы с того места, которое мы обнаружили, взять пробу. Где земля шевелилась?» — произнес Ардус, но, увидев испуганное белое, как луна, лицо Тарлика, понял, что навряд ли сегодня удастся это сделать. «Это же на другом конце погоста!» — шепнул парень, голос у него дрожал. «Ладно, идем назад!» — нехотя произнес Ардус, махнув рукой. Все с радостью его послушали, возвращались назад едва ли не бегом.